Второе. У Джареда Норкерса в голове Тоже крутилась фраза, пусть она и не имела ничего общего, с насра, насра, насрано разбудили. Его фраза состояла из четырех слов. «Совпадение», «Удача», «Предназначение», «Судьба». «Выбери одно или не выбирай вовсе, вероятно, это ничего не изменит». «Совпадение», «Удача», «Предназначение», «Судьба». «Ты наплевал на стоп!» — ворвался в его мысли голос Мэри и я видела патрульный автомобиль. — И не говори, — ответил Джаред. Он сидел, вцепившись в руль, весь потный, учащенно бившееся сердце, посылало стрелы боли в травмированное колено. Оно по-прежнему сгибалось, из чего он сделал вывод, что ничего не порвал, только растянул, но колено сильно распухло и болело. Сама идея, что его остановит коп... Садиться за руль он не имел права. Во всяком случае, без человека с водительским удостоверением. Была жуткой. Мать снова и снова втолковывала ему, что самое худшее, что может произойти с ней, как с шерифом, это его задержание за что-то, что угодно, противозаконное, даже если он просто выйдет из газетного киоска Фентона с шоколадным батончиком, за который забыл заплатить. — И поверь мне, — добавляла Лайла, — если это станет худшим для меня, я сделаю это худшим и для тебя. Внучка миссис Рэнсом, Молли, стояла на коленях на заднем сиденье и смотрела в окно. — Нет проблем, — доложила она, — коп проехал перекресток. Джаред немного расслабился, но по-прежнему не мог поверить, что делает это. Всего полчаса назад он сидел дома, дожидаясь звонка кого-нибудь из родителей. Потом позвонил Мэри. Она начала кричать на него, едва он успел сказать «привет». — Ты где? Я пытаюсь дозвониться до тебя. Целую вечность. — Пытаешься? Может, все не так уж плохо. Девушка не станет, так кричать, если ей все равно, правда? У меня сломался мобильник. — Ладно, двигай сюда, мне нужна помощь. «А что тебе нужно, что не так?» «Ты знаешь, что не так. Все, если ты девушка». Она глубоко вдохнула и чуть понизила голос. «Мне нужно съездить в Шопуэлл. Будь отец здесь, я бы попросила его, но он по работе уехал в Бостон, сейчас пытается вернуться, но едва ли нам это чем-то поможет» шопуэлл был самым большим супермаркетом в городе, но располагался на противоположной его стороне поэтому джаред попытался ее урезонить спокойно по взрослому бакалейная лавка дулинга гораздо ближе к твоему дому мэри я знаю выбор там не такой богатый ты будешь меня слушать он замолчал испуганный едва сдерживаемой истерией в ее голосе «Мне надо в Шопуэлл, потому что там, в отделе овощей, есть одна женщина. В школе многие про нее знают. Она продает стимуляторы мозговой активности». «Ты про мед? «Молчание». «Мэри, эти вещества запрещены законом. А мне плевать». «Мама сейчас в порядке, но моей младшей сестре двенадцать. Обычно она ложится спать в девять, и к тому времени уже похожа на зомби». «А есть еще ты», — подумал Джаред. «Плюс к этому я не хочу засыпать, не хочу обрастать коконом. Я испугана до гребаной смерти». «Понимаю». «Нет, не понимаешь. Ты парень. Ни одному парню этого не понять». Она глубоко вдохнула. — Неважно. Не знаю, чего я дожидалась. Твоего звонка я позвоню Эрику. — Не делай этого. Джаред запаниковал. Я приеду за тобой. — Приедешь? Правда? — Господи, спасибо. У него задрожали колени. — Да. — Твои родители не будут возражать? — Нет, — ответил Джаред, не слишком погрешив против истины. Как они могли возражать, если он не собирался им говорить? Они бы, конечно, очень возражали, даже без учета мирового кризиса, потому что у него не было водительского удостоверения. Он бы получил его, если бы не задел мусорный бак при параллельной парковке на экзамене. До того все шло как по маслу. Решила ли мэри, что он сдал экзамен? Да, он ей так сказал. «Проклятье!» Тогда эта ложь казалась совершенно невинной. Провал экзамена выглядел так глупо. Пересдача в следующем месяце, а поскольку своего автомобиля у него нет, она ничего не узнает. Такой он руководствовался логикой. Но вряд ли экзамены на права будут в ближайшее время иметь первостепенную важность в округе Дулинг или в любом другом месте. «Через сколько ты подъедешь?» «Минут через пятнадцать». — Максимум двадцать. Просто дождись меня. И только положив трубку, Джаред осознал, как сильно оторвался от реальности. У него не было не только водительского удостоверения, но и автомобиля. Отец уехал на Приусе в тюрьму. Тойота матери находилась на стоянке. За зданием управления шерифа других автомобилей у Норкроссов не было. Он мог либо одолжить машину, либо позвонить мэри и сказать ей — обращайся к Эрику. Первый вариант представлялся ему маловероятным, второй, после случившегося днем, немыслимым. В этот момент и раздался звонок в дверь. Совпадение. Удача. Предназначение. Судьба.